чувственное познание и единство мира. Ум создавая модели действительности и реализуя тем самым принцип экономии мышления, в то же время отгораживает нас от этой самой действительности. Есть однако путь познания, заключающийся в выключении ума и непосредственной настройке всех органов чувств на объект. Мы, забывая о себе, погружаемся в ландшафт, настраиваемся на собеседника и тому подобное. И всегда по достижении определённой степени концентрации возникает один и тот же эффект. Мы начинаем воспринимать объект как единое целое и включаем его в себя. Детали пропадают, но информация, которую они доставляли, не исчезает, а лишь определённым образом трансформируется. Пока этого не случится, человек испытывает неудобство, беспокойство, чувство непонимания, невосприятия. Таким образом, воспринимать по-настоящему можно только целостный объект. Так что, когда мы стремимся воспринять мир целиком, нам необходимо, чтобы он был единым. Именно это ощущение, обычно подсознательное, ведёт к постоянным попыткам преодолеть видимые противоречия мира, то есть как раз те моменты, которые мешают видеть его как единое целое. Прежде всего, это всевозможные двойственности: свобода и необходимость, добро и зло, гармония и дисгармония, объект и субъект, любовь и ненависть, бог и человек. Пока мы не снимем эти противоречия, нет надежды познания мира.